Глава восьмая. Гроза, после которой завтра не наступит. У Ротшильдов были не только друзья, но и многочисленные враги. Это показывает компания в газете. В народе этих выскочек ненавидели всем сердцем. Тысячами продавались сатирические брошюры, высмеивающие Ротшильдов или подробно повествующие об их темных делишках. Брошюры назывались «Поучительная и любопытная история Ротшильда I, короля евреев», «Ротшильд I, его лакеи и его народ», «Война плутом и так далее. Эти памфлеты вызывали радость у фрондирующего и независимого Парижа. Тем же успехом пользовались подарки Ротшильду и альманах тысячи и одного. Когда заинтересованные лица могли, они старались вообще предотвратить подобные нападки. Корти сообщает, что издатель Генриха Гейна Кампе получил однажды рукопись некоего Фридриха Штайнмана под названием «Дом Ротшильдов. Его история и его дела». Сюжет заинтересовал Кампе, и тот выкупил у автора права на издание. Случайно он рассказал об этом Гейна. Тот попросил рукопись, и издатель отправил его в Париж, чтобы тот смог поговорить о ней с Ротшильдом. Прочитав рукопись, поэт понял, что это сочинение не очень благоприятно для единоверцев Ротшильда, и его публикация была бы им весьма неприятна, поэтому он попросил Кампа не печатать сочинение. «Не скрою от вас», — писал он ему, — «что я хотел бы найти достойную возможность отплатить Ротшильду за услуги, оказанные мне 12 лет назад». Кампани издал книгу. Она была напечатана лишь 15 лет спустя, в 1858 году, Кобером в Праге. Несомненно, заключает граф Корти, что поэт заслужил таким образом признательность дома Ротшильдов, а издатель Кампани остался в накладе. Эти нападки доказывают, что хотя к Ротшильдам прислушивались правительства, они не владели сердцами народов. Также не следует удивляться, что революция 1848 года частично была направлена против них. Наш друг, Жан Дро, написавший несколько статей о доме Ротшильдов, говорил, что эта революция была единственной революцией французского народа против финансистов. Для Джеймса Ротшильда, который за несколько лет до этого обеспечивал себе определяющее влияние на короля и его министров, это событие было подобно грому среди ясного неба. Он не мог понять, что в одну ночь произойдут изменения, которые выбьют из-под его ног фундамент, на котором покоились его дела и его дом. Он хотел покинуть Париж, но по совету друзей, показавших ему, какому риску подвергаются его дела и кредит, остался. Тем не менее, он отправил жену и дочь в Лондон к племяннику. К тому же против отъезда Ротшильда, вероятно, был Косидьер, новый префект полиции, уловивший намеки на возможное бегство». Новое правительство, хотя и было временным, нуждалось в деньгах, и помощь банкиров была ему необходима. Один полицейский получил задание следить за финансистом. Префект даже вызвал его к себе. Быстро явившемуся Ротшильду он объяснил причины надзора и объявил, что того подозревают в намерении покинуть страну. «Мсье», — ответил возмущенный Джеймс, — «я щул бы это трусостью. Я даже написал «семье». «Письмо с просьбой прислать мне наличных, чтобы я мог выполнять свои обязательства». Косидьер, знавший, где остановиться, ответил, что Ротшильду нечего опасаться парижского народа. На следующий день Джеймс передал ему довольно крупную сумму, которую распределили среди семей февральских бойцов, защищавших префектуру, не получая регулярной платы. Благодаря коссидьеру Ротшильд фактически не понес в Париже никакого ущерба». Напротив, на разграбление были отданы Тюльри и Пале-Руайаль. Можно было опасаться, что имущество банкира постигнет та же судьба. Однако, к счастью, его охраняли лучше, чем национальное имущество. Толпа разграбила общественное здание, но ей пришлось уважать неприкосновенность банков. Внутри предоставленная префектом полиции защита была эффективной. Однако вне стен в пригороде. Косидьер был не в состоянии навести порядок. Вилла банкира в Сюрене была разграблена и сожжена толпой. Это был единственный ущерб, понесенный Джеймсом. Позднее он добился компенсации. Напротив, он был удовлетворен, видя, как в республиканское правительство вошли два его друга, тоже евреи, Кремьо и Гудшо. Первому предстояло играть значительную роль во французской политике спустя примерно 20 лет. Второй обделывал делишки с небольшими банками и с помощью Ротшильда, говорит Дрюмон, эксплуатировал стесненных парижских коммерсантов. По правде говоря, Гудшо немного заставил себя упрашивать принять портфель министра финансов. Ему было бы выгоднее оставаться за кулисами. Согласно еврейским архивам, чтобы принять решение, временному правительству пришлось просить его – Два члена Временного правительства, Ламартин и Араго, отправились в пятницу 24-го в час ночи к Гудшо и умоляли его взять на себя на время Министерства финансов. На его отказ ему было сказано, что Ротшильд и другие крупные банкиры собираются покинуть Париж, и что для быстрого исправления коммерческой ситуации он должен непременно принять Министерство финансов. Только эти аргументы сломили сопротивление Гудшо. Действительно, после его согласия господин Ротшильд отправился к нему и объявил, что согласие Гудшо успокаивает его, Ротшильда, что он останется в Париже, а Общий совет банка объявил, что будет осуществлять для него платежи на самых льготных условиях. Республика обнаружила казну почти пустой. Из 250 миллионов займа, выпущенного в 1847 году, банк Ротшильда, который его взял, выплатил казне лишь 82 миллиона. Банк получил 18 миллионов прибыли, почти одну четвертую всей суммы, но, по его оценке, она совершенно не оправдала риска, на который он пошел в предыдущем году. Банк цинично отказался выплатить остальные 168 миллионов займа. Несомненно, что это было в некотором роде банкротство. Возможность выигрыша предполагает, что человек согласен пойти на риск проигрыша. Однако Джеймс Ротшильд играл только наверняка. Если ему грозил проигрыш, он отказывался платить. Более того, правительство поспешило признать его правоту. Вместо того, чтобы арестовать этого банкрота и отправить его в МАЗа, только что построенную тюрьму, Новый министр финансов тайно допустил его к новому выпуску 13-миллионного займа под 5% на прекрасных условиях. Гудшо призвал на помощь всю свою обходительность, говорит нам Капфик, чтобы достать для него средства, необходимые для выпущенного тогда Греции займа. Вот что могло бы восхитить самых тупых из наших демократов. Этот народ, который разбил трон, умирал от голода перед закрытыми мастерскими, лишь гордился тем, что сражался против тирана и обеспечил миру свободу, находит еще достаточно денег в государственных кассах, чтобы передать их этому банкиру, который через несколько месяцев откажется от своей подписи. Этой революции, опрокинувшей подслащенную орлеанскую монархию, не хватило очень немного, чтобы опрокинуть старый социальный порядок всей Европы. Когда Соломон Ротшильд принес Меттерниху весть о провозглашении во Франции республики, старый канцлер рухнул в кресло без сознания. Революция распространилась как пороховой привод по всей Европе. Лихорадочная агитация охватила население в Вене, в Берлине, в Ломбардии и Неаполе. Волнения вспыхнули даже в Богемии и Венгрии. Вся австрийская империя содрогнулась до оснований. Поскольку предприятия Ротшильда были связаны с габсбургской монархией, сооружение старого Амшеля рисковало рухнуть под ударами восставших против Вены народов. К счастью для Ротшильдов, революционное движение не затронуло Англию, и сыновья Натана не знали потрясений, постигших другие государства. Поэтому лондонский дом смог прийти на помощь оказавшимся под угрозой домам на континенте, Парижский дом довольно быстро восстановил часть влияния, которым пользовался при Луи Филиппе. Джеймс, которому покровительствовал министр финансов Гудшо, был в лучших отношениях с его преемником Гарнье Пажем и военным министром генералом Ковиньяком. Ротшильд знал, как быть полезным генералу и делу республики, пишет корти впрочем, не без значительных денежных пожертвований, и вскоре стал казаться таким же хорошим республиканцем, как прежде был ревностным роялистом. Демонстрируемая им ловкость, благодаря которой он оставался наверху, толкала его даже на крайне левые позиции, и этим не применяли воспользоваться, чтобы заставить его поддержать рабочую партию. Неоспоримая ловкость и полное отсутствие убеждений позволяли Джеймсу держаться подобно поплавку в волнах бурного моря. Еще лучше было то, что этот неореспубликанец продолжал поддерживать отношения с монархистским кланом. Когда вызванный из Алжира генерал Шангарнье стал главнокомандующим всей национальной гвардией, задачей которой было обеспечивать безопасность Парижа, Ротшильд нашел в нем весьма надежного друга. Разве не оказал он ему когда-то ценные услуги? Он был, утверждает Корти, старым другом дома Ротшильдов. Этим сказано все. Однако этот солдат не был республиканцем. Он колебался между орлеонистами и легитимистами и стремился играть первостепенную роль. Итак, Ротшильд оказался защищен. Сохранилась бы республика или восстановилась монархия, на его услуги – В любом случае сохранялся спрос».